Еще один близкий друг Брежнева и его земляк по Днепропетровску Тихонов перешел с более скромной должности заместителя-председателя Госплана СССР на высокий пост заместителя-председателя Совета Министров СССР. Неудивительно, что после 23-го съезда КПСС Тихонов был также переведен из кандидатов в члены ЦК КПСС. Немалое недовольство как в партийных, так и в научных кругах вызвало быстрое возвышение Тропезникова. Его переход с должности завкафедрой в ВПШ на высокий в партийной иерархии пост заведующего отделом науки школ и вузов ЦК КПСС. Ему стали теперь подведомственны и Академия наук СССР и Министерство просвещения и высшего образования. Агитчелся он не только феноменальной безграмотности, но и крайним апломбом. Скорее Московское издательство начали выпускать в свет одну за другой книги Тропезникова, посвящённые истории КПСС, проблемам аграрной политики партии и идеологическим проблемам. Наверное, Трапезников искренне думал, что выход в свет таких книг сможет укрепить его авторитет среди ученых-обществоведов и партийных работников. Однако в этих книгах имелось так много фактических, да и просто стилистических ошибок, что обширные выписки из них с нелепыми, безграмотными и глупыми выражениями ходили в среде московской интеллигенции наравне с материалами самиздата. Ко всему прочему, Трапезников был чрезвычайно тщеславен. Став после 23-го съезда КПСС членом ЦК, он выставил на очередных выборах свою кандидатуру в члены-корреспонденты Академии наук СССР. На отделении истории он прошел, однако на общем собрании действительных членов Академии наук СССР из 170 присутствовавших с правом решающего голоса Только около 80 академиков отдали свои голоса Тропезникову. Для избрания же требовалось получить 2/3 голосов. Объглашение результатов голосования вызвало растерянность в президиуме Академии наук. Ряд видных академиков обществоведов потребовал провести переголосование и новое обсуждение кандидатур. Президент Академии Келдыш сообщил о случившемся Суслову. Последний рекомендовал провести переголосование, но отметил при этом, что было бы неправильным оказывать какое-либо давление на академиков. При повторном обсуждении академики Рыбаков и Хвостов выступили за избрание Трапезникова, но академики Энгельгард и Там решительно высказались против Трапезникова. Академик там в своём выступлении цитировал некоторые места из трудов претендента. Повторное голосование также было не в пользу Тропезникова, он не собрал и половины голосов. Скандальный эпизод получил огласку, и некоторые члены политбюро, в том числе и Подгорный, высказались за то, чтобы убрать Тропезникова с поста зав отделом науки в школе и вузов ЦК КПСС. Брежнев активно защищал членов своей команды. Возник вопрос о назначении Тропезникова министром просвещения. Однако против этого решительно высказался Косыгин. Вопрос был отложен. В конце концов Брежневу удалось отстоять своего любимца. Тропезников, правда, уже не смог продвинуться вперёд в своей политической карьере. Он оставался заведующим отделом ЦК КПСС продолжая по-прежнему издавать и переиздавать свои никому не нужные книги. И только Андропов отправил этого мракобеса и графомана на пенсию. Суслов продолжал оставаться в руководстве на первых ролях. Это обстоятельство, несомненно, раздражало и самого Брежнева, и его все более разраставшееся окружение — Но Брежнев в силу своей нерешительности и некомпетентности долгое время опасался предпринимать решительные меры. Перелом в отношениях между Брежневым и Сусловым наступил в самом конце 1969-го, начале 1970-го. На декабрьском пленуме ЦК КПСС в 1969-м году С большой и по тем временам довольно радикальной речи выступил Брежнев. Оратор откровенно говорил о больших трудностях в советской экономике, ставящих под угрозу выполнение восьмой пятилетки. Эта речь была подготовлена в секретариате Брежнева под руководством его нового референта Бовина, человека прогрессивных и независимых взглядов. Разумеется, Брежнев не обязан был согласовывать свою речь предварительно с членами политбюро, так как не являлся докладчиком. Он выступал в прениях и мог поэтому высказывать своё личное мнение. Однако Брежнев был всё же не рядовым оратором, а лидером партии, и его речь на следующий день опубликовали в газете, которая не давали речей других участников прений. Поэтому для многих функционеров именно речь Брежнева воспринималась как директивная. Необычная самостоятельность Брежнева удивила и обеспокоила многих членов политбюро. Привыкшие к вялости и пассивности Генсека, они теперь опасались, что увеличение влияния и власти Брежнева не только уменьшит влияние и власть других членов политбюро, не нарушит ту стабильность в кадрах партийного руководства, которая сложилась после 1964 года. Естественно, больше других был недоволен суслов, с которым Брежнев не нашёл нужным заранее проконсультироваться. Выступить в одиночку против Брежнева с суслом однако не решился. Он подготовил специальную записку для членов политбюро которые подписали также Шелепин и Мазуров. В записке речь Брежнева расценивалась как политически ошибочное выступление, концентрирующее внимание на негативных явлениях и ничего не говорящее о путях, с помощью которых можно и нужно исправить недостатки. Предполагалось обсудить письмо троих на предстоящем в марте 1970 года пленаме ЦК. Брежнев был явно обеспокоен. По совету своих помощников он предпринял не совсем обычный шаг, отложив на неопределённый срок пленум ЦК КПСС, он выехал в Белоруссию, где проводились большие манёвры советской армии, ими руководил лично министр обороны Гречка. Никто из членов политбюро не сопровождал Брежнева. С них в Белоруссии отправились только некоторые наиболее доверенные помощники. В Белоруссии Брежнев провёл несколько дней, совещаясь не только с Гречко, но и с другими маршалами и высшими генералами. Этот независимый и неожиданный визит Брежнева на военные манёвры произвёл немалое впечатление на членов Политбюро. Они видели теперь нового Брежнева. Никто не знал содержания бесед Брежнева с Гречко и Маршевыми. Да и Брежнев не был обязан в данном случае отчитываться перед членами политбюро, не входившими в совет обороны. Однако становилось понятно, что военные лидеры обещали Брежневу полную поддержку в случае возможных осложнений. Скорее стало известно, что Суслов, Шелепин и Мазуров отозвали свою записку, и она нигде не обсуждалась. По возвращении Брежнева в Москву, Суслов первым выразил ему свою полную лояльность. Весь аппарат печатной и устной пропаганды, а также весь подведомственный Суслову идеологический аппарат быстро перестроился на восхваление великого ленинца и выдающегося борца за мир. Брежнев становился в стане неоспоримым лидером вождём партии и фактическим главой государства. Перед праздниками на стенах домов стали появляться огромные портреты Брежнева, большие плакаты с цитатами из его речей и докладов. Газеты почти ежедневно публиковали его фотографии. Передовые статьи в газетах и теоретические статьи в партийных журналах и в журналах по общественным наукам не обходились без ценных цитат из произведений Брежнева. Нашто бы начавшейся с весны 1970 года пропагандистской кампании по укреплению и утверждению авторитета вождя партии. Не много превосходили всё то, что делалось во времена Хрущёва. И за что Хрущёв был подвергнут столь резкой критике на октябрьском пленуме ЦК КПСС? Четвёрть, обретя роль первого лица, Брежнев Этот, казалось бы, бесцветный и безликий аппаратчик стал всё чаще высказывать и на заседаниях в политбюро, и на международных переговорах собственное мнение, и бывал настойчив и упрям в его отстаивании. Да, конечно, Брежнев оставался явно малообразованным человеком. Его шутки были часто неуместны, а анекдоты, которые он любил рассказывать, примитивны. Но большой штат личных помощников и референтов позволял ему лучше других знать многие детали обсуждаемых проблем. В беседах с друзьями он почти всерьез называл себя царем. Он имел на то основание. Существенно возросла в начале 70-х годов поддержка Брежнева с секретарями областных партийных организаций, всем партийным аппаратом в центре и на местах. В сущности, Брежнев стал выразителем интересов и настроений партийно-государственного аппарата. Он возвратил ему многие утраченные ранее привилегии, повысил оклады и почти ничем не ограничивал власть местных руководителей и руководителей республик. Неудивительно, что Брежнева встречали на разного рода областных, республиканских и межобластных активах гораздо приветливее, чем в свое время Хрущева, прибытие которого в любую область страны воспринималось обычно как визит строгого ревизора. Приезды Брежнева становились напротив своеобразной демонстрации его единства с партийно-государственной бюрократией на местах. Надо признать, что, находясь на очень ответственных постах, Леонид Ильич не любил перегружать себя работой. Конечно, в первые годы новый лидер партии хотел показать себя энергичным работником и действительно работал интенсивнее, чем раньше. Ему даже приходилось брать с собой бумаги, чтобы просматривать их дома, а утром он появлялся на работе едва ли не первым из секретарей ЦК КПСС. Однако Брежнев не обладал усидчивостью и был совершенно не способен провести несколько часов подряд, работая за письменным столом. Своим делом он считал только одобрить или отвергнуть проделанный работниками аппарата анализ проблемы. Он чаще всего даже не читал подготовленных для него докладов и записок, а ограничивался краткой информацией референта и ставил на бумагах именно те резолюции, которые советовал поставить ему его помощник или референт. Дел всегда было много, Но легенда о том, что Леонид Ильич работает по 16 часов в сутки, никогда не соответствовала действительности. Чем больше становилось дел, тем больше становился и аппарат помощников Брежнева. Впрочем, в период кризисных ситуаций и Брежнева приходилось туго. Так, например, в июне 1967 года Во время так называемой шестидневной войны на Ближнем Востоке Брежнев вместе с Косыгиным и Подгорным трое суток не покидал Кремль, поддерживая связь с Вашингтоном, Каиром, Дамаском и Тель-Авивом. Позднее это рассматривалось едва ли не как подвиг, и лекторы из группы ЦК КПСС в докладах о международном положении приводили этот факт сопровождая его весьма лестными для Брежнева комментариями. Напряженными были для Брежнева и его коллег и первые дни после вторжения советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Но все это исключение, ибо чем более важной и влиятельной фигурой становился Брежнев в политбюро и секретариате, тем чаще он позволял себе расслабиться. Его рабочий день не увеличивался, а уменьшался, и вскоре он стал появляться в своем кабинете не в девять, а в десять часов утра. К Брежневу поступало ежедневно великое множество бумаг. Он принимал за рабочий день многих посетителей, партийных работников, министров, военных деятелей. Были, однако, дни, когда приемная оказывалась пустой, и это даже тяготило Брежнева и работат самостоятельно над каким-либо проектом, темой речи или статьёй, он просто не мог и иногда даже выглядывал в приёмные, нетерпеливо спрашивая секретаря, есть ли записавшиеся на приём. Он редко и мало вызывал кого-либо сам, чтобы по собственной инициативе поставить перед работником ту или иную задачу. Тем более у него не возникало потребности принимать ходаков из числа рабочих, колхозников, служащих. Он не имел таких пристрастий в делах, какими Сталин, например, сельское хозяйство или космос для Хрущёва. Все его основные пристрастия лежали вне сферы государственных дел. Он пришёл к власти в возрасте 58 лет, и хотя у него уже появились некоторые проблемы со здоровьем, они не казались сколько-нибудь серьёзными. Он уже мог почти ни в чём не сдерживать свой гедонизм и не отказывал себе ни в каких жизненных удовольствиях: хорошая еда, лучшее вино и коньки, красивые женщины, охота, американские вестерны, футбол и хоккей, дружеские пирушки на даче и дома, лучшие сигареты, которые он закуривал одну от другой. Брежнев очень мало читал даже тогда, когда речь шла о деловых бумагах. Тем более он не читал книг. Но еще меньше Брежнев писал разве только записки своим помощникам или членам Политбюро. Все речи и доклады, которые произносил Брежнев, ему готовились специально подобранные группы составителей. Даже короткие приветствия, как иностранным гостям, так и своим коллегам по Политбюро, например, при их награждениях, Брежнев читал книг по бумажкам. Когда приходило время делать доклад перед аудиторией, Брежнев добросовестно прочитывал подготовленный текст, не допуская никакой отсебятины, какой почти всегда пересыпал выступления Хрущёв. Без лежавшей перед ним бумажки Брежнев чувствовал себя совершенно беспомощным. Поэтому он почти никогда не давал публичных пресс-конференций, где приходилось отвечать на заранее не запрограммированные вопросы иностранных корреспондентов. Не любил он давать и интервью ни в родной Москве, ни во время поездок в другие страны. Поздней осенью 1971 года Брежневу предстоял совершить официальный визит во Францию, страной, где особенно ценится ораторское искусство. Было решено, что приветственную речь Брежнев произнесёт без бумажки, как бы экспромтом. Ему составили очень краткую речь, и он немало потрудился, чтобы заучить её наизусть. Он явно волновался, пропуская отдельные слова, части фраз, без которых речь его становилась непонятной. Положение спас переводчик. Наш от СССР который выучил текст приветственной речи гораздо лучше самого Брежнева французы поэтому не заметили ошибок и пропусков но я как раз в это время слушал прямой трансляции торжественной процедуры по радио после этого случая брежнев даже за границей всегда произносил свои речи по заранее подготовленному тексту держа его перед глазами Конечно, в своем кругу на заседаниях политбюро или секретариата Брежнев мог обходиться без всяких бумажек. Эти заседания поначалу часто бывали весьма продолжительными и сопровождались оживленной дискуссией, в которой Брежнев редко выступал первым, а чаще присоединялся к мнению большинства. В 70-е годы заседания политбюро и секретариата стали, как правило, весьма краткими и, и заключались порой лишь в утверждении заранее подготовленных аппаратом постановлений и назначений. Официальные речи и доклады Брежнева продолжались нередко по 2-3-4 часа. Как справедливо писал один из первых зарубежных географов Леонид Ильича, в свете рампы на сцене или на телевидении Брежнев является собой кошмарный сон пропагандиста. Хотя его голос глубок и звучен, его произношение убийственно. Нудный, тяжелый, засоренный украинским произношением, этот язык заставляет одних людей думать, что Брежнев пьян, а других, что он имеет дефект речи. Короче говоря, Брежнев является оратором-банкротом. Во время одной из встреч с Аркадием Райкиным, знакомым ему еще с военных времен, уже сильно постаревший Брежнев, шамкая и коверкая слова, спросил «Говорят, я плохо произношу речи. Как ты думаешь, что нужно, чтобы хорошо говорить?» Но знаменитый артист заверил Брежнева, что у того все нормально с произношением и речью. Если уж Райкин не решился сказать правду, та что говорить о других. И Брежнев продолжал часами разглагольствовать, хотя его речи и доклады мало кто читал и уж почти никто не слушал. Ложь и лесть были нужны ему, как постоянная доза наркотика наркоману. И обширная свита не отказывала ему в них. Непомерные восхваления начались задолго до возникновения в 70-х годах культа Брежнева. Тогда лесть стала пощени неотъемлемой частью официального ритуала. Организованные местным партийным и советским руководством встречи Брежнева превращались в торжество подхалимства. Митинги и приветствия сопровождались пирами и щедрыми возлеяниями, охотой в окрестных лесах. А несколько позднее вошло в обычай и приподнесение дорогих подарков. Поездки Брежнева по стране почти постоянно сопровождались пирушками, с которых Леонида Ильича нередко уводили совершенно пьяным. Только после инсульта и первого инфаркта в середине 70-х годов окружение Брежнева стало оберегать его от излишних воздействий. К крайнейм счеславием Брежнева и неприятием им всякой критики, а также отсутствием здорового чувства юмора, люди из его окружения пользовались и в самых неблагородных целях. В кругах близких к Брежневу процветало наушничество и доносительство, которое нередко кончалось, если и не арестами, то неожиданными смещениями людей с занимаемых должностей. Бывали последствия и посерьезнее. Очень давно я записал устные свидетельства весьма осведомленного человека. За абсолютную точность поручиться невозможно, но то, что он мне рассказал, очень похоже на правду. Известно, что еще с мая 1968 года Брежнев испытывал мучительные колебания по поводу возможного введения советских войск в Чехословакию. В политбюро не было ясного и чёткого большинства, и Брежнев чаще всего воздерживался при голосовании. В конце концов, он настоял на проведении ещё одной встречи с Дубчиком и другими чехословацкими лидерами, которая и состоялась в начале августа в Чеерне над Тисой, а потом и в Братиславе с участием Вальтера Ульбрихта от ГДР и Владислава Гамулки от ПНР казалось, вопрос об оккупации Чехословакии отпал. Брежнев вскоре ушёл в отпуск. Никаких новых событий ни в ЧССР, ни в советско-чехословацких отношениях после встречи в Черне не произошло. Однако настроение советского руководства неожиданно стало быстро меняться, и в ночь на 21 августа советские войска, а также подразделения армий ПНР, ГДР и Венгрии ступили на территорию Чехословакии. Что же произошло в эти дни? Вот что рассказал мне мой собеседник. В Чехословакии уже с весны 1968 года цензура была отменена. Кто-то из аппарата ЦК КПСС собрал в единое все карикатуры, которых немало появлялось в то время в чехословацких газетах и журналах и объектом, которых очень часто являлся именно Брежнев. В карикатурам приложили и все не слишком лестные отзывы об СССР и лично о Брежневе. Эти материалы были переданы лично Леониду Ильичу и вызвали у него крайнее раздражение. Он перестал колебаться и отдал свой голос за вторжение в Чехословакию для советских танков, стоявших близ границ ЧССР Загорелся зелёный свет.